Глава 39. Другого способа нет. Мачиха встречала меня в большом зале. На её лице гуляла улыбка. Рядом с матерью сидели Аделла и Виорика. Оказалось, свадьба на самом деле состоится. О праздновании столь знаменательного события Генриетта и Дарион, не без приказа императора, договорились накануне вечером, о чём с радостью сообщила, не удержавшая в себе счастья Аделла. "Полно, доченька, не за этим Анабель пришла в замок", остановила дочь Генриетта. "Матушка, мне хочется петь от счастья, пусть Бель за меня порадуется". Воскликнула Аделла. Я перевела взгляд на Виорику. Той хотелось плакать от досады, что она не стала герцогиней, а может, вырвать клок другой волос из головы сестрёнки. Генриетта проследила за моим взглядом. «Виорика, ты не должна завидовать сестре! Генерал Тайгрен не женат!» «А еще я слышала, что он очень богат, умен и сама знаешь, что красив. Обрати на него внимание». Слова мачехи резанули по сердцу. «Богат?» Морщинки на лбу девушки расправились. Похоже, это единственное, что она услышала. «Да, он красивый и сильный. Почему и нет? Я согласна, матушка». «Возможно ли устроить мою свадьбу в тот же день, что и у Аделлы?» Мои ладони сжались в кулаки. «Мне нужно подумать, как это устроить», — ответила Генриетта. «Но даже если не в один день, то на неделю позже. Я добьюсь его согласия. Если что, Дарь он поможет». Как же она была уверена в себе. Мурашки забегали по спине, а в голове забилась мысль «Сейчас же уйти отсюда!» «Извините, что подслушал ваш разговор, благородные дамы, но у меня уже есть избранница, та, которую я люблю». Я резко обернулась к двери. Там стояли Дарион, Тайгрен, Айрис и Дебора. Дебора хмыкнула, а вот Айрис охнула, Покраснела, прикрыла рот ладонью и посмотрела на Тая влюблённым взглядом, точно приняла его слова в свой адрес. Генерал же в мою сторону не смотрел. «Господин Тайгриан, о чём вы?» — не растерялась Генриетта и поднялась. «Моя Виорика прекрасна ликом, умна и даже разбирается в военном деле». А еще ее магия посильнее, чем у остальных присутствующих дам. Даже не нужно проверять. В академии, куда я ее не отпустила учиться, проверили ее способности и пожелали взять бесплатно, только бы она пошла. «Мама!» — прошептала доченька, краснея и опуская взгляд. «Вы очень заботливая мать, госпожа Генриетта». «И я уверен, что найдёте в Виорике замечательного мужа, но им буду не я», — поставил точку генерал. «И прошу больше не касаться этой темы». Все посмотрели на Генриетту. Она кивнула, но я была уверена, что думала мачеха совсем о другом. «Где и как найти рычаги давления на такого завидного жениха?» «И чтобы вы знали...» Неожиданно заговорила робкая Айрис, приблизившись к генералу вплотную. «Моя магия сильна. В академию убрали без проверки и бесплатно, да только я решила проследовать за братом, и...» Она притронулась к руке Тайгриана. «Айрис, ты себя ведёшь неприлично!» Дариан попытался вызвать к разуму сестры. «Возьми себя в руки и отойди от генерала!» «Но почему я должна это делать?» Неожиданно она проявила стойкость и упорство. «Думаешь, что только ради тебя я отправилась в эту глушь? Нет, давно нужно было признаться в чувствах!» Она подняла глаза на генерала. «Айрис, не стоит произносить то, в чём не уверено твоё сердце. Ты нарисовала себе образ в голове. Сколько раз мы с тобой увиделись?» Один или два после того, как я вернулся с войны. Сидя в замке отца в своих покоях, в общем, это лишь фантазия. Ты еще полюбишь и будешь любима. Так это не я? Не я!» Девушка сделала шаг назад, всхлипнула, закрыла рот ладонью и бросилась вон из зала. Дебора задумчиво посмотрела на Тая, перевела взгляд на Генриетту. улыбнулась и выбежала вслед за подругой. «Спасибо», — неожиданно произнёс Дарион. «Даже если у тебя чувства к моей сестре, её отец давно подобрал жениха, политически выгодный брак, сам понимаешь». Генерал склонил перед Дарионом голову. «Любезная Аннабель, как вы себя чувствуете? Вы так внезапно уехали из замка?» Дариан улыбаясь, подошёл ко мне. «Спасибо, я здорова», — присев поприветствовала наместника. «Моя падчерица любезно согласилась приготовить свадебные угощения». Генриетта, отойдя от шока, нечасто в высшем обществе бывают такие сцены, поднялась со своего места. «Должна отдать должное, готовит она изумительно». «Да, наслыша о ваших проказах. И то, что вы не хотели замуж, и то, что вы пытались избежать монастыря. У вас всё получилось. Они не вы ли сами себя лишили магии?» Его недоверие ударило по моей израненной душе. «Нет, не я. Лишь глупец лишит себя магии. Не вам ли об этом знать?» — обиделась я. «Извините, не подумал». «Сейчас я вижу, как вам больно. После обсуждения празднования зайдите ко мне в кабинет, Анабель. Я вам выдам необходимую сумму на закупку продуктов». Мужчины попрощались и вышли. «Какой он красивый и мужественный!» Аделла проводила взглядом будущего мужа. Обсуждение меню надолго не затянулось. Я получила список желаемых блюд... в конце которого была приписка, что Генриетта разрешает два из них заменить другими, какими мне захочется. «Милая, мы ждём тебя на свадьбе», — мачеха взяла меня за руку. «Я так рада, что всё закончилось именно так. А теперь иди», — милостиво разрешила она. «Закончилось», — бормотала я, идя по коридору в сторону кабинета. «Ой!» Меня дёрнули за руку, поймали за талию и втянули в боковую комнату. Вот мы и одни. Губы Тая прошептали мне на ухо. Наши глаза встретились. «Извини за сцену в зале, но я должен был остановить разговоры ради твоего спокойствия». Он говорил, а в голове крутились слова. «Но у меня уже есть избранница». Та, которую я люблю. Неужели Тай в меня влюблён? Щёки от смущения и восхищения запылали маковым цветом. Как получишь деньги, я провожу тебя в ресторацию. Его пальцы коснулись моей щеки. Разреши поцеловать. Он наклонился и замер, ожидая ответа. Моё «да» утонуло в поцелуе, нежном, страстном и сладком. «Тай, мне нужно тебе кое-что рассказать». Вздохнув, обняла молодого человека, стоило нашим губам отдалиться друг от друга. «Он может и обманывать», — выслушав предложение капитана, предположил Тай. «А что, если он знает способ вернуть мою магию и Мартина?» Я с надеждой посмотрела на моего генерала. «Такая возможность есть, но что он попросит взамен? Я пойду с тобой». После его слов словно камень с сердца упал, я улыбнулась. На корабль мы отправились небольшим отрядом. Котярусы, услышав, куда мы идём, сообщили, что узнали от Дриата магических способностях капитана. Тот оказался магом тьмы. Дриады это почувствовали, опустошая Блейка во время танца. Такому магу сложно найти себе жену. Не каждая выдержит тяжёлую ауру тьмы. Я же со своей бездонной магией совершенно не замечала её давление. «Теперь я понимаю, зачем он тебя пригласил на корабль», — произнёс Тай. «Он точно знает, как тебе вернуть магию. Без неё ты капитану не неинтересна». «Вернув её, он захочет сделать тебя своей женой». «Точно знает, я встречусь с Мартином». На моих губах появилась улыбка и не исчезла, пока я не увидела огромный корабль. «Прелестная Аннабель, вы меня боитесь?» Встречающий нас капитан обвёл взглядом небольшой отряд. «Даже генерала взяли для поддержки, не стоило». «Меня вам нужно опасаться в последнюю очередь». «Благодарю вас, капитан Блейк, за то, что решили мне помочь». Я поприветствовала мужчину, мои сопровождающие промолчали. «Проходите». Капитан проводил нас на верхнюю палубу, на которой стоял стол, накрытый белой скатертью. «Присаживайтесь». Он пододвинул стул приглашая меня. Пришлось вежливо согласиться. В тайне отодвинул стул напротив меня и без приглашения сел. «Даже так?» — усмехнулся капитан и махнул рукой. Ему тут же принесли стул, кок начал накрывать на стол. «Господин Блейк, я очень признательна за тёплый приём, но мне сейчас не до еды». Я с надеждой посмотрела на мужчину. «Расскажите, как мне вернуть магию». Я крутила в руке чайную ложечку «Аннабель, всему своё время Отведайте это нежнейшее мясо Наш кок готовит изумительно А после поговорим» Ничего не оставалось, как подчиниться Я думала, что кусок в горло не полезет Так нервничала, но не заметила, как съела всю рыбу Приготовлена она была идеально Так и таяла во рту После основных блюд подали вино. Анабель, выходите за меня замуж!» Неожиданно произнёс капитан. Я чуть не пролила вино, а вот генерал с силой поставил бокал на стол. «Что вы себе позволяете?» прошипел Тай. «Другого способа вернуть магию у милой Белли не будет», улыбнулся Блейк. «Не нужно со мной играть, господин Элестер». — сухо произнесла я. «Почему я должна выйти за вас замуж? Как это поможет мне вернуть магию?» Анабель Раз в год в пучине вот, в самом глубоком месте, просыпается магическая тварь с сотней зубов, острых, как иглы, с плавниками острее ножей. Всю ночь она охотится, а под утро засыпает ещё на один год». Так вот, масло, добытое из её печени, замешанное на слезах и крови ловившего, помогает вернуть тому магию. «Что?» — я сидела, словно пришибленная мешком. «Я сама должна убить эту тварь? Я плохо плаваю. Если бы тут был Мартин, то, возможно, мы бы с ним справились. Блейк издевается?» Мои глаза наполнили предательские слёзы, но я взяла себя в руки и зло посмотрела на издевающегося надо мною капитана. «Подождите злиться, Аннабель. Я ещё не закончил рассказ. А вы думали, что будет и легко? На Об этом способе возвращения магии знаем лишь я и моя семья». «Если вы не можете в силу своей слабости убить тварь и вынуть печень, то за вас это может сделать ближайший родственник. Вряд ли на это пойдёт ваша мачеха, а вот любящий муж согласится. Так что выходите за меня замуж». «Это могу сделать я». Тайгриан, выслушав рассказ капитана, поднялся. анабель «Э, нет, я не согласен». усмехнулся Блейк: « «Лишь я один знаю, где обитает эта тварь, и только я смогу опуститься на такую глубину, убить её и вернуться с печенью. Аннабель, выбор за вами. Или замужем за Тайгри, а намно без магии, или за мной, но вновь обретя полноценную жизнь. Выбирайте». Я открыла рот, но он не дал мне сказать и слова. «Выбрать и выйти замуж нужно сегодня, так как тварь проснётся этой ночью. Раздумывая, вы потеряете год и всё равно придёте ко мне. Те, кто родился с магией, не могут счастливо жить без неё». «Тай!» — прошептала я, смотря на генерала. Душу раздирали противоречивые чувства. «Неужели я больше не увижу Мартина?» «Мы уходим». произнёс Тайгрен, видя моё состояние. «Госпожа Анабель, я буду ждать тебя до двенадцати ночи. Всё будет готово к свадьбе», — крикнул вслед Блейк. «Как только мы будем женаты, я сделаю всё, чтобы вернуть тебе магию». Сев в карету, я уставилась в окно. «Ну почему?» Почему я должна принимать такое решение и как его принять? Аннабель, послушай меня. Тайгриан, сидящий напротив, взял мою руку. Я не мог говорить при капитане. Вытерев слезы, я посмотрела на Тая. Но я знаю, о какой твари он говорит. Знаю, так как учился в академии, чтобы быть первым во всем, практически жил в библиотеке, поглощая книги. Он прав лишь в одном, что тебе придётся выйти замуж. С этим монстром трудно справиться без магии, но в той книге не упоминалось про такие свойства печени. Там было лишь Он смутился и замолчал. Что было? Говори, чтобы не написали в той книге, это меня не напугает. Как помочь жене от бесплодия? «Нужно достать печень магического животного, смешать с твоими слезами и кровью того, кто убил тварь, то есть твоего мужа. Так как капитан упомянул свою семью, смею предположить, что его предок так и сделал. Думаю, жена того мужчины была не магичка или как ты, перегоревшая, и он решился на этот шаг, чтобы помочь любимой. Родить. А так получилось, что к ней вернулась и магия». Прервав Тая, домыслила сама. «Ты права. Это существо на самом деле такое опасное?» Я смотрела в глаза Тая. «Не опаснее, чем другие. Просто за ним редко охотятся. Всё же оно просыпается раз в год, да и глубина. Есть более простые магические способы обрести счастье материнства. пожал тот плечами». «Тай, Гриан!» «Подожди, Анабель. Я хотела спросить генерала, не я ли та девушка, что поселилась в его сердце, и тем самым подтолкнуть Тая к предложению, но он меня опередил. «Аннабель, я понимаю, что и место неподходящее». Он обвёл взглядом карету. «И я не подготовился, без подарков и кольца. Да только моё сердце быстро бьётся, когда ты рядом». Мысли заняты только тобой. Душа и тело требуют, чтобы я кричал на весь мир о своей любви к тебе. Будь моей женой. Если согласишься, то я обещаю, что тебе никогда не придётся жалеть о своём решении. Ты будешь счастлива, любима и желанна. Он протянул руку. Я не медлила, и не потому, что нужно было вернуть Мартина, а потому, что чувствовала, что влюбилась в этого благородного, красивого, доброго и честного генерала. Согласна. Тайгрен быть твоей женой и счастливо прожить бок о бок с тобой всю жизнь. Наши губы встретились в поцелуе. «К храму! Быстро!» Выкрикнул Тай, постучав по стенке кареты. Я же счастливо засмеялась. Неужели я получу сразу два подарка? Тай гряна в мужья и возвращение Мартина.